Глава двадцать восьмая Ты настойко й не переборщила? Зачем обижаешь? Что-то на б л и д н о е как покойница, не шевелится. Это потрясение ее еще не отпустило. Шутка ли потерять любимого? Чего мелишь? Жив он? Жив, т о и то благодаря случаю. Ведь если бы не она, сестры говорили шепотом. Но я все отлично с л ы ш а л потому что уже давно не спала. а притворялась мертвой. Я и хотела умереть, да кто ж мне разрешит? Хотя нет, умирать я точно не планировала. Но с момента пробуждения, как вспомнил ночные события, мне жизнь стала немила. И если бы не осознание ответственности, что с недавних пор л е л а на меня, не мысль о крохотном существе, что уже во мне зарождалось, я бы еще подумала, как лучше поступить. А сейчас мне следовало сделать вид, что просыпаюсь. Я шевельнулась, а потом даже рискнула потянуться, открыла глаза и обвела сонным взглядом кухню, пока не остановилась на сестрах. Те какое-то время смотрели на меня, словно изучая по моим глазам настроение, а потом синхронно приблизились ко мне с двух сторон и опустились на пол рядом с моим ложем из подушек. Теперь я не знала, на кого из них лучше смотреть, пока Джинни заговорила: "Как ты себя чувствуешь? Живой?" Равнодушно отозвалась я. Это замечательно, улыбнулся она. А я подумал, как она находит в себе силу улыбаться после всего произошедшего. с л а б о с т ь исчезла? Вроде да. п р и с л у ш и в а л с ь к своему организму. Ничего необычного не почувствовал. Где к о р д е й Спросил так тихо, что сама едва р а с с л ы ш а л свой голос. В комнате, ответила Лила. А? Я хотела спросить, не стало ли ему хуже, но язык не повернулся. Впрочем, л е о п о н я л а и без слов. Он без изменений. п о с п е ш и л а ответить она. Что случилось ночью? Задавая новый вопрос. Перед тем, как исчезнуть навсегда, проклятый дух направил в смертельную магию в сердце к а р т е и И если бы ты не успел б вовремя, то... Голос л е в сорвался. Волнение захлестнуло и ее. блестя с слезами на глазах. Что я сделала? В интуитивном порыве ты выплеснула у своего м у ж ч и н у всю целительную магию, на которую только была способна. Это спасло ему жизнь, но едва не погубило тебя. Мы очень рады, что организм твой оказался настолько крепким, что восстановился сам. Но больше ты не сможешь исцелять. Извини. Печально закончил Дж. и Это известие не то, чтобы не р а с с т р о и л о меня. А даже ничего не затронуло внутри. н о не смогу и не смогу. Невелика потеря. Да и вообще меньше всего меня сейчас волновала м о я судьба. Я хотела увидеть г о р д е е прикоснуться к нему. Я встала и сразу же убедилась, что вполне себе живая и з д о р о в а От б ы л о й с л а б о с т и не осталось и следа. Джип р е д л о ж и л мне позавтракать, но я отказалась. Больше всего мне сейчас хотелось, чтобы на какое-то время сестра оставили меня в покое. Я должна была п о п ы т т ь рядом с Гордием и понять, как мне жить дальше. Он словно спит, такой спокойный, умиротворенный и равнодушный ко всему. Никогда таким его не видел, без единой эмоции на лице. Я приблизилась к кровати и опустилась на ее край. в с е л о Гордий к о л ы х н у л с ь н а м г м не п о к а з а л о что он сейчас откроет глаза, улыбнется и скажет, что все это шутка, а потом обнимет меня. И все станет как раньше. Весь мир вокруг нас двоих, вернее теперь уже троих. Только сейчас я до конца о с о з н а л а что именно едва не потерял а вчера. то, что найду возможность спасти Гортея, даже не сомневалась. м Не лишь нужно немного времени, чтобы хорошенько подумать, найти способ. Кожа на лице под моими пальцами немного кололась. За ночь о т р а с л а щетина, которую Гортея не успел сбрить. Он был теплый, хоть и не такой горячий, как всегда. Теплый, живой и такой родной, как никогда. Ты даже не знаешь, как сильно я люблю тебя, прошептала, чувствуя, как по щекам струятся слезы. Извини, что не сказала раньше. Но ты обязательно услышишь это от меня миллион раз, когда поправишься. Я положила голову ему на к р у т ь и прислушивалась. Джи сказал, что сердце г о р д е е бьется, только очень слабо. Мне нужно было в этом убедиться. Не сразу, но р а з о б р а л а редкие удары, слишком редкие. Человеческое сердце бьется чаще, а медведь й подавно. Да, он был жив, но надолго его хватит. Я просидел а возле гордии час, а может и больше. Говорила с ним, словно он мог меня слышать. Рассказала, что мы р а з д е л а л и с ь духом инквизитора, и теперь он мне не угрожает. Постепенно до меня начало доходить, что нахожусь в чужой стране, практически одна. И не за себя я боялась, опять же, за г о р д е ю Как я смогу помочь ему, если сама буду нуждаться в помощи? Ведь моей опорой всегда был он. Мне надо было как следует все обдумать. А что поможет лучше всего, как не море? В нем я плывала так долго, насколько только хватило сил. Их практически не осталось, чтобы выбраться на берег. И г о р д е бы меня точно не п о г л а д и л за такое поведение поголовки, но он спал. А на берегу меня ждали л и л о и Джи. Обе выглядели недовольными, но промолчали, пока я в ы т и р а л а с ь и о б л а ч а л а с ь в сарафан. И только потом я заметил в руках л и в ы книгу рецептов мамы. Что это? – спросил а л и л а м а м и н а книга? п о ж а л а л я плечами. А что? А то, что от нее исходит энергия живой ведьмы, но не твоя. И есть еще что-то, что мне не знакомо. Все это л и л а и говорила, вроде как мне, но на самом деле крепко продолжала держать книгу и прислушиваться к чему-то в себе. Так странно. Мы должны выяснить, что это. А разве вы, вы не уйдете? Голос мой дрогнул, хотя ь и давала себе слово оставаться х р а б р о й и сильной. Подозревала, что сестры ведьмы, выполнив предназначение, отправятся домой. Просить бы их помогать нам с гордеем и дальше я не рискнула. Сама же решила найти себе тут какую-нибудь работу. и пытаться жить дальше, как и искать способ излечить медведя. Нет, конечно, возмутилась Дж. и Кроме того, сегодня я говорила с духами, и они сказали, что отныне наша жизнь неразрывно связана с тобой. л ы б н о услива. Но если ты не будешь есть мою с т р я п н ю то я отказываюсь тебе помогать. Безлобно подмигнула мне она. День к о н и т с я к закату. Посмотрела л и в на солнце. Пойдем, покормим тебя. А потом у нас есть дело. После ужина мы расположились в комнате, и л и о вновь принялась рисовать углем магические знаки на полу. Мне это напоминало тот день, когда она пыталась заглянуть в мое будущее, и ничего не получилось. Вроде это было совсем недавно, но сейчас казалось, что с тех пор прошла вечность. И так же, как и тогда, сейчас со мной не было гордее. Все лежащее на кровати не в счет. Душа медведя блуждала где-то далеко. Думаешь, на этот раз получится? С опаской входил я в круг и опускался на пол напротив Ливы. Думаю, что будущее твое по-прежнему скрыто. Протянул мне Ливу книгу. Прижми ее к себе правой рукой. В л и в а она и взял а мою левую руку. Сейчас моя цельная. И какая же? Я понимал, что отвлекаю ее, но почему-то казалось важным узнать это именно сейчас. Ливов з д о х н у л а и с укором посмотрел а на меня. Эта книга принадлежала твоей маме, которая умерла. Да позаботиться дух о ее душе. Возвел Алилу к п о т о л к у глаза. Уже очень давно. Потом х о з я й к о й книги стала твоя бабушка, которая тоже п о ч и л а Повторила она жест глазами. Ты получила книгу в наследство совсем недавно, и твою сущность я отлично улавливаю как сильную струю жизни. Но кроме этого я чувствую присутствие еще чего-то живого. Словно книга т в о е й матери принадлежит не только тебе. Вот это я хочу выяснить. Сейчас я буду проверять книгу, а не тебя. Но и без твоей энергии я этого сделать не могу. Ну, будем считать, что я поняла, что Лила хотела донести до меня, хоть и не поняла ровным счетом ничего. Просто потому, что быть такого не могло. Со мной и бабушкой больше никогда и никто не жил, а до этого они жили с мамой вдвоем. Закрой глаза и почувствуй внутреннюю сущность книги. С к о м а н д о Ваулио тоном, намекающим, что все расспросы закончены, представь, что она живая, с душой. Следую совету ведьмы я представил, что держу в руках что-то живое, но неподвижное и твердое. Это оказалось сделать довольно легко, спасибо моему воображению. Чувствуешь тепло? Раздался голос л и о Я кивнула. Книга в моей руке действительно с т а л а заметно теплее. Отлично, впусти его в себя. Но это я уже тоже умел делать отлично. Спасибо, Гордей. Именно он когда-то научил меня погружаться в себя, прятаться или напротив раскрываться. Я почувствовал, как у меня вливается тепло книги, а тому, словно только и нужно было, чтобы я приоткрыл дверцу. Его вдруг стало так много, и очень скоро оно уже перестало просто согревать, а обжигало. Слова л и л что произносила заклинание, доносились до меня словно из далека, но я д а л а себе с л о в о терпеть, чтобы не с л у ч и л о с ь Только вот сзвучилось совсем не то на, что рассчитывала ведьма, в этом я уверена. В какой-то момент исчез твердый пол, на котором сидела, и я стала падать. Ветер не свистел у меня в ушах, как, наверное, бывает при падении с высоты. Не был о мимолетного состояния невесомости в самом начале, когда кажется, что внутренности к и д а е т вверх. В то время как сама ты направляешься вниз, ничто не мелькало у м е н я перед глазами. Когда пол исчез, я погрузилась в полнейшую темноту. Но я точно знала, что лечу вниз с невероятной скоростью, которую перестала ощущать. Куда-то очень глубоко. Но это где-то не находится на земле, как и в ее недрах. Я понимала, что со мной происходит какая-то ч е р т о в щ и н а но совершенно не боялась. На меня снизошло равнодушие. И р а д и л а с ь она от мысли, что рано или поздно я упаду, но не разобьюсь. А вот что буду делать там, где окажусь, я подумаю на месте. Сколько длился мой полет, даже примерно не знаю. В какой-то момент я перестала ощущать время, словно и его вдруг не стало. Даже понятие секунды или ч а с превратилось для меня во что-то одинаковое, в бессмысленное, в пустой звук. Сначала я остановилась. Резко з а м е р л в в воздухе, и снова ничего не почувствовал: ни толчка, ни удара, ни твердой поверхности под ногами. А потом мне вернули зрение. Именно так они включили свет. И я обнаружил у себя висящие в нескольких сантиметрах от глянцевого черного пола комнате, где такими же глянцевыми и черными были и стены и потолок. Ни окон, ни дверей, ни света, ни темноты, ни звуков, ни запахов. Казалось, тут нет ничего. Но я все прекрасно видела, слышала, как о п р е д е л и л а о хлопнув у ладоши, и могла двигаться. о с т а л о с ь найти только возможность спуститься на пол. Но и это у меня получилось сразу, стоило только мысли зародиться в голове. Где я? И что мне следует делать? В случайность происходящего я не верила. Каким-то образом сама того не желая, л е б о поспособствовало тому, что я окажусь в этом месте. Кто-то или что-то ждет меня здесь. Но куда идти и как выбраться из этого черного куба? По л б ы л не холодным и не теплым, разве что точно твердым, потому что мои босые ноги упирались в него и без труда получилось сделать несколько шагов к стене. Я к о с н у л с ь рукой глянцевой поверхности и снова не п о н у л а к а к о й о на температуры. Поскорее бы выбраться отсюда! ч е р н ы е с т е н ы д а в и л и на меня, казалось, что с каждой секундой куб становился все теснее, хоть он и не стал выглядеть меньше. И о чудо! Стоило мне только подумать об этом, как к у п исчез. Вместо него я оказалась в гораздо более просторной комнате. Я бы сказала даже, что она была огромной. п о д л о к находился настолько высоко, что его и разглядеть т о можно было с трудом. И тут я была не одна. н а д о м н о летали какие-то существа, отдаленно похожие на людей. Из ниоткуда вдруг рядом появились такие же, но уже передвигающиеся на двух конечностях. Как люди. У всех них за спиной были сложные огромные крылья. Все они казались мне удивительно красивыми. Мужчины и женщины одеты во все черное. У некоторых и кожа была чернее ночи, а глаза неестественно блестели. Но б о л ь ш и н с т в о были с привычным мне цветом кожи. Волосы тоже отличались длиной и цветом. Все они были демонами. Откуда я это знала? Понятия не имею. И мне совершенно не было страшно находиться среди них. словно м и р е к был мне привычен с детства, а вот они меня, кажется, не замечали, что не могу не радовать, потому как отличалась я от них, как черный кофе от молока, ну или наоборот, не суть. В этой гигантской комнате, как и в Кубе, не было ни окон, ни дверей, но и ее я покинул без труда, стоило только об этом подумать. Таких комнат на моем пути и демонических существ попалось еще великое множество, а я все шла. Понятия не имея, куда и зачем, но точно знал, а что рано или поздно куда-то выйду. По-прежнему не о щ у щ а л а времени, не чувствовал а усталости или голода, и состояние моё нельзя было назвать апатией. Нет, я всё отлично помнил, а что где-то там остался Гордей, который нуждается во мне. Понимал, а что с е с т р ы ведьмы сейчас не находят себе места. Понятия не имея, куда я пропал, а догадываюсь, что Джис злится на Лил за то, что т а отправила меня сюда. Но все это не имело никакого значения, не играло существенной роли, словно было здесь и было там, и эти два понятия не пересекались в пространстве. Я не о ш и б а л с ь в своих предположениях. В одной из бесконечных черных комнат меня ждали двое: мужчина и женщина, демон и демоница. В отличие от всех остальных, они меня видели, п о н я а это даже раньше, чем женщина заговорила. Ее взгляд был устремлен на меня, и она была рада меня видеть. Мужчина смотрел на меня более настороженно, но тоже невраждебно. И оба они показались мне наиболее знакомыми. Впервые сердце мое здесь повело себя как живое, когда его кольнула м е л о т н а я боль, заставив биться быстрее. Наконец, стряет эт эта -эт д о б р о в а с ь ь до нас. Мелодично прозвучал голос женщины под высокими сводами зала. Как по волшебству исчезли все, кроме нас троих. Вы ждали меня? Свой голос я не узнала. Он показался мне неестественно звонким. Двадцать один год по земному времени. Улыбнулась демоница, и губы демона тоже дрогнули в улыбке, а в глазах промелькнула радость. Но почему? Кто вы? Мы твои родители, Рета.